Система ценностей Каждый этап жизни характеризуется своей системой ценностей. Перед этим мы рассмотрели систему ценностей взрослого, то есть зрелого человека. Чем же отличается система ценностей второй зрелости? Здесь еще более важным становится определение своего места в жизни, личной ценности. В этом возрасте, как правило, еще сильнее проявляется альтруизм. Я уже свое прожил, надо детям и внукам помочь. Альтруизм, конечно, нужен, но до определенного предела, после которого наступает жертвенность, а это уже нарушение энергообмена и гармонии мира. В этом возрасте сложнее всего реализовать любовь к себе, но, с другой стороны, для этого создаются достаточные условия, главное из которых время. Всю жизнь не хватало времени любить себя, а вот теперь оно появилось. Так займитесь же собой. На этом этапе жизни, как правило, Проявляется повышенная религиозность, вызванная чаще всего страхом приближающейся смерти, и люди часто уходят в фанатичную веру. Таким образом, может быть еще более понижена своя ценность. Религиозность, как и все в этой жизни, может поднять и опустить человека. Все зависит от него самого. Нужно все направить на служение себе, на повышение своей самоценности. Осознание своей самоценности на этапе второй зрелости становится особенно важным и сложным, так как окружающий мир не способствует этому, а наоборот мешает. Современное общество поклоняется юности и отрицает старость. Человек пенсионного возраста в обществе становится человеком второго сорта, и на него часто смотрят и близкие и государства, как на обузу И вот в этих условиях особенно важно осознать, что люди старшего поколения — это истинно золотой фонд рода и нации. Но это не просто статус или какие-то привилегии, а в первую очередь ответственность. Ответственность за свое развитие, за свой рост, за раскрытие себя, за то, что происходит в мире. Поставить себя во главу всех ценностей – вот задача. Подойдем к иерархии ценностей с другой стороны. Система ценностей напрямую связана с любовью человека. Тот, кого человек более всего любит, для него и более ценен. Но почему возникает сама иерархия любви? Из-за дефицита любви. Когда ее недостаточно и всем в равной степени не хватает, человек распределяет любовь в соответствии с существующей в нем системой ценностей. Мало того, что само распределение любви не лучшее состояние для человека, он еще и распределяет неумело, чем создает себе дополнительные проблемы. В предыдущей главе мы говорили о том, что в центр, в начало-начал, надо поместить себя. Вступая во вторую зрелость, вы уже приобрели достаточно мудрости, чтобы понять, что без любви к себе добиться в жизни положительных результатов невозможно. И вы наверняка увидели множество примеров того, как родители все отдавали работе своим детям, и что в результате? Одиночество и букет болезней у них самих и сложные судьбы детей. Как уже говорилось, нельзя детям дать то, чего не имеешь сам. Не поставив себя в центр своей жизни, не получится сделать ее счастливой, и тогда невозможно дать счастье другим. Верное понимание этого вопроса особенно важно для периода второй зрелости. Ощущая завершение жизни, хочется как можно больше сделать для своих детей. А требуется сделать совершенно иное, на первый взгляд, парадоксальное действие, особое внимание обратить на себя. Но именно этот путь принесет наибольшую пользу и вам, и детям, и внукам.